или как птица, подхваченная страшной бурей войны, мчится черт ее знает куда. Во всяком случае, все это надо бы выяснить. Когда он выглянул в коридор, дама уже не было у окна. За завтраком она не появлялась. Сейчас, ожидая на угловом столике вагона ресторана, когда официант в синем фраке и гутоперчивом воротничке поднесет ему поднос с едой, Никита Алексеевич чувствовал себя спокойно, И радостно. Нет большего счастья, как после трудов разлениться на мягких подушках вагона, в отдохновении и безделии следить за людьми, за маленькими их волнениями, за странами, проплывающими мимо окна. Все кажется немного ненастоящим. Сейчас почему-то особенно остро Никита Алексеевич припомнил одно поле, вскопанное и мерзлое,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 «Вы спрашиваете, почему я бегу?» Откинув голову, она глядела на собеседника, словно оценивая, достоин ли он откровенности. «Я ненавижу Россию, правда, правда!» И она засмеялась, держа недонесенный до рта кусочек хлеба. Ее испытующий взгляд, странное начало разговора, затем смех, умный и невеселый, словно наметили сложность ее духа. Обозов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 «Вы в самом деле в Америку едете?» Я подписала контракт на тридцать концертов. «А, это другое дело, я думал». «Что вы думали?» — спросила дама слишком поспешно. «Что вы так? Для забавы?» «Я одинокий человек», — помолчав, проговорила она и опустила глаза. «Мне тоскливо подолгу жить на одном месте».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 Ровные белые поля, темные конусы чахлых елей. На севере над землей полыхал белый свет полярного сияния. Через несколько минут на площадку вышла Людмила Степановна, закутанная в шубку и платок. Морщась, она сказала, его дверь закрыта изнутри на цепочку. Он осторожен. Юноша заслонил даму от ветра, и они стали совещаться.